ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ После этого до самой весны все было тихо. Не случилось ничего, о чем следовало бы вспомнить. И я по-прежнему сидел за столом рядом с Асгерт и угощал ее из своего рога, иначе стали бы много говорить про нее, про Торгрима и про меня. А когда распустились подснежники и фьорд очистился ото льда, мы спустили на воду мой новый корабль. Он давно уже стоял в сарае, совсем готовый, и черные смоленые бока отсвечивали подобно железным, когда я приходил его навестить. Я разговаривал с кораблем и гладил его дубовое тело. Он слушал меня и молча запоминал мои речи или глухо гудел, если я хлопал его ладонью. Когда вокруг будет реветь бездонное море, придет его черед показать, любит он меня или нет. Мы осторожно вынули боковые подпорки и повели корабль из сарая перекладывая катки. Тут стало ясно, что наш кари не зря хвастался ремеслом. Корабль шел легко, не заваливаясь ни вправо, ни влево. Нас было не более 30 человек, но мы без особой натуги притащили его на берег. Последнее усилие и подружный крик всех смотревших, изогнутый форштевень впервые соприкоснулся с водой. Корабль вошел в нее так, что любой мог понять — Берег служил ему лишь временным пристанищем. А теперь он попал домой. Раскачиваясь, он кланялся морю и приветствовал его. И дух захватывал от его красоты. И я сказал, чайку игр валькирий дочки Ивана Ньорда ласковые нянчат на синих ладонях. Если есть удача, не боятся бури, спешащие крати на слепнере моря ибо я назвал его Слейпнер, что значит быстро «быстроскользящий». Слейпнером зовут люди серого коня о восьми чудесных ногах, на котором одноглазый Один торопится к полям битв. Я не очень думал, что говорил. Песень складывалась сама. Может быть, кто-то пожелает запомнить ее? А нет, так и не надо, я сложу другую получше. Мне казалось, я вправду попробовал меда, и скоро стану могучим скальдом вроде браги старого, которого боги угощают за своим столом. И не удивился бы таким речам и думам тот, кто смотрел на мой корабль вместе со мной. Хеогни Ярл, мой приемный отец, часто гостил в этом фьорде у Гуннара Бонда, сына Сигера. Гуннару это нравилось, потому что Хеогни был щедр, и никакой враг не отважился бы напасть на двор, где вставали на икоря его корабли. Вот и в эту весну, едва мы начали собираться в море, Гуннер начал просить нас приехать опять. Однако теперь он усердно ходил не только за Хёгни, но и за мной. Ярл благодарил хозяина и обещал не забывать, но мне что-то подсказывало, больше он сюда не вернется. Должно быть, он сильно состарился. Ведь и я уже не был тем малышом, которого мой отец когда-то посадил ему на колени. Я сделался викингом и мужчиной и скоро меня назовут конунгом островов. Наверное, Хегни решил бросить походы и осесть в Хьялтланде на берегу. Иногда мне приходило на ум, а ведь тогда его воины навряд ли будут нужны ему, как теперь. Кари, поединщик и все эти люди, среди которых я вырос, захотят ли они тоже назвать меня конунгом? Или выберут кого-нибудь между собой и уйдут? Пожалуй, они поступят так, как им посоветует Ярл. У меня чесался язык спросить его, но я молчал. Это было бы недостойно. В тот раз Хёгни надумал забрать у гуннера свою внучку и взять ее с собой. Надеялся верно ее образумить, ведь Торгрим не был его человеком, и неизвестно, сядет ли он с нами на весла. Может быть, он останется по эту сторону моря, и, глядишь, будет все-таки выпито пиво на моей свадьбе с дочерью Хальфдена, сына Хёгни. Торгрим подошел ко мне и спросил, не найдется ли для него местечко на моем корабле. Я знал, что раздосадованный Хёгни выбранет меня за глупость, ведь я брал человека, на которого заглядывалась моя Асгерт, и это вместо того, чтобы вызвать его на Хольмганг. Я сказал, ты будешь грести тем же веслом, что и я. Ибо Вига Торгрим стоил десяти девчонок, и каждая вдвое крашей ярловой внучки. Но я не мог перестать думать о ней. Я ведь любил ее. В последний вечер я долго бродил по берегу один. На деревьях готовы были лопаться почки. Я прикасался ладонью к шершавым влажным стволам и слышал движение и шум глубоко под корой. Пахло так, как никогда не пахнет ни осенью, ни зимой, талой водой и прошлогодними листьями. И еще чем-то, отчего ныло в груди. Ноги принесли меня к месту, которое мы с Асгерт еще недавно называли своим. Там росла кривая сосна. На корявом стволе хватало места как раз для двоих. Оттуда был далеко виден фьорд, почти до самого моря. В прежние годы Азгерт всегда приходила сюда помахать мне рукой, и я долго видел ее светлое платье среди зелени и темных береговых скал. Теперь, пожалуй, незачем было бы смотреть, даже если бы Асгерт осталась. Сумерки уже сгущались, но я разглядел сидевшего на сосне человека, и сердце подпрыгнуло. Человек пошевелился и кашлянул. Это был Торгрим. Я прирос к камням, на которых стоял. Торгрим смотрел на тропинку с Гуннерова двора, и было ясно, что не меня он здесь поджидал. Он никогда не пришел бы сюда, если бы знал. Наверняка это Асгерт показала ему нашу сосну. И, конечно, не стала рассказывать, как сидела здесь со мной. Сердце билось толчками, глухо и тяжело. Торгрим был хорошим охотником, но я обошел его так, что он не услышал. И зашагал домой напрямик. Я до сих пор не знаю, что, собственно, я собирался сделать или сказать. Я как раз застал мою Асгерт, когда она расчесала волосы костяным гребнем и прилаживала на лоб повязку, затканную серебром. Эту повязку я привез ей из Валанда. Я встал против нее и стал на нее смотреть, и гребень замер у нее в руке. А рабыни, хлопотавшие у очага, переглянулись и выскочили за дверь. Я сказал, сядь-ка со мной, Асгард. Я хочу, чтобы ты села со мной, как ты это делала раньше. Она села. Было похоже, она наконец-то меня испугалась. Я взял ее руку и сказал... Когда Торгрим поступает, как я ему, навряд ли кажется, будто он взял в руки лягушку. Асгерт выдернула руку и отскочила прочь. Тебе-то что до этого? Эрик сын Геле. Я ответил. А то, что я тебя чаще вижу с ним, чем одну. И мне это мало нравится. Я ведь и сейчас знаю, куда ты собралась. Асгерт не раздумывала долго. Торгрим, скорее срубил бы мне голову, но не стал бегать за мной. Как это делаешь ты? Тогда я поднялся и пошел прочь, потому что мне больше нечего было сказать моей Асгерд, дочери Хальфдена, сына Хёгни. Я не ощущал даже боли, только пустоту, как после голода зимой. Моя Сигюн не пожелала держать надо мной чашу, и я не видел особенной разницы, куда идти, и я пошел к кораблю. Если есть на свете что-то надежное, так это корабль. Его прочная палуба не подведет, не выскочит предательски из-под ног. Я взошел по еловым мосткам, и тяжелая ладья чуть вздрогнула, узнав мои шаги. «Это я», — сказал я кораблю. Я сел на свое место и стал смотреть на звезды за бортом. Добрые жены перевелись. Такие, какой моя мать была для отца. Недаром он не смотрел на других, и потому был всегда так удачлив в походах. Ведь она любила его и ждала. А злую жену и брать незачем. Ведь не только от невесты можно дождаться, чтобы ей приглянулся другой. Потом я подумал о завтрашнем дне и порадовался ему. Завтра будут поставлены паруса, и мы с Торгримом пойдем на одном корабле, Асгерджи на другом. И так будет каждый день до вечера. А когда мы минуем Шхеры, начнется открытое море подряд несколько дней. А потом я приеду в Ялтланд, Я обниму свою мать, и она обнимет меня так же крепко, как я ее. Потому что у матери есть только те сыновья, которых она сама родила, и ей нету нужды смотреть в дверь, ожидая, не шагнет ли к очагу еще кто-нибудь. Как Торгрим из ниоткуда, из ночной мглы. Ветер почти всегда дует над океаном. Можно поставить парус, когда он тянет в борт или в корму, И если нет бури, сидеть почти без дела, пока кормщик не повернет правила. Но если ветер стихает или становится встречным, тут уж не заскучаешь. Тут уж приходится грести и грести, сменяя друг друга на веслах. Оттого у нас даже зимой не сходили с ладони мозоли твердые, точно край дубовой доски. И тяжелы на мечах были руки, привыкшие к тяжести весел. В том походе Эгер нас баловал. Ветер послушно натягивал парус, пока не минула середина дороги. А потом, что редко бывает весной, в море пал штиль. И лишь мертвая зыбь катилась-докатилась из-за горизонта баюкой корабли. Мы опустили мачты и уложили вдоль палуб, и весла заворочились в грибных люках, размеренно падая и поднимаясь, как крылья морских птиц, неутомимых в полете. Ледяная вода еще дышала из-за борта мертвенным холодом, и бродячие льдины показывались над круглыми спинами волн, но когда Торгрим сменял меня на весле, и я ложился на палубу, палуба была теплой от солнечных лучей. Мой корабль нес меня по морю. Мы принадлежали друг другу, я и корабль. Я видел рождение моего корабля, а он, возможно, увидит мою смерть. Я принял его, как принимают ребенка, а он понесет меня кодину Одину в Вальхаллу, когда настанет мой срок, и я свалюсь на его палубу, сраженной ударом копья. Я лежал на теплых досках, закинув за голову усталые руки, и смотрел на торгрима, державшего весло. За краткое время похода он переменился, едва ли не больше, чем за целую зиму. В нем поселилась какая-то тайная радость, и мне трудно было ее объяснить. Сперва я решил, что он просто соскучился по морской работе и кораблю, но нет. Он скорее походил на воина, который долго и трудно шел к месту сражения и, наконец, обогнул последний мыс и увидел врага прямо перед собой. Может, именно потому он перестал прятать свои рубцы. Он сидел на скамье голый по пояс. Тысячелетняя песня помогала гребцам наклоняться над веслами и снова откидываться назад, Я смотрел на Торгрима и видел, что железо тут начиналось прямо под кожей. Асгерт была все-таки права, выбрав из нас двоих его, а не меня. Белые змеи плясали на широкой спине. Сидеющая грива спадала из-под повязки, и моя молодость не была большим достоинством сама по себе. Ничего. Через 20 зим я буду очень похож на него, я это знал. А до тех пор я вполне проживу и без жены. И когда Торгрим отыщет своего недруга, я сумею встать с ним плечом к плечу. Скоро мы должны были прийти в Хьялтланд, на острова, где был курган отца и рядом мой дом, а на берегу ждала меня мать. Мы устроили привал на острове Медвежьем, последний привал на нашем пути. Этот остров был назван так из-за белых медведей, которых что не год приносили с северо плавучие льды, Вот и нынче на западном берегу прятался в скалах чудовищный зверь. Но на обширном острове хватало пищи для всех. Страшный пришелец пока ни разу не потревожил ни людей, ни скотину. Жители видели только следы его лап. А еще медвежий был знаменит тем, что именно здесь мой отец однажды сразился с сортнейским викингом Сигвальди Ярлом и опрокинул его в жестоком бою. Как рассказывали, Сигвальде тоже любил здесь останавливаться и нещадно обирал рыбаков, так что эти люди с тех пор всегда были приветливы и с моим отцом, и со мной. На острове стоял всего один двор. Назывался он Которут, двор бедняка, потому что жили тут и впрямь небогато. Хозяин принял нас и собрал угощение, хотя после зимы лишних припасов у него не осталось. В маленьком доме не хватило лавок, чтобы уложить всех гостей, и мы легли спать, как обычно, в походе на кораблях. Хозяин сокрушался об этом, но я не был обижен. Тот, кого называют морским конунгом, редко спит под закопченой крышей и коротает вечеру очага. Я проснулся, когда утреннее солнце только запрягало коней. Торгрим лежал рядом со мной, ворочился во сне и стонал. Я приподнялся на локти и внезапно ясно расслышал имя той, которую он звал к себе почти каждую ночь. «Сольвик!» — шептал Торгрим. «Сольвик!» Навряд ли женщина по имени Сольвик желала ему беды. Но в остальном это был нехороший, тягостный сон. Надо непременно помочь человеку, которому снится дурное, а то как бы и не налетела злая волшебница Мара, да не затоптала спящего насмерть. Я тронул его за плечо. «Торгрим!» «Проснись!» Он вздрогнул и повернулся ко мне, открывая глаза, и мне показалось, что в первое мгновение он принял меня за кого-то. Но потом он вздохнул, нахмурился и провел рукой по лицу. Спать больше не хотелось, и мы принялись одеваться. Я сказал ему, «Сегодня вечером будем дома». Торгрим помолчал, потом отозвался. «Я хочу кое-что показать тебе». «Конангов сын. Сходим на берег?» И добавил, «Лучше будет, если ты возьмешь свой топор». Я вспомнил о медведе и подумал, что это был хороший совет. Я шел за ним и гадал, чем же это он собирался меня удивить. Я бывал здесь и знал остров вдоль поперек. А Торгрим вдобавок уверенно шагал к месту битвы отца, которое я знал лучше всего». Не думал же он, в самом деле, что я был мало наслышан о подвигах отца и о том, как засыпали камнями погибшего Сигвальди Ярла. Торгрим остановился перед памятным камнем, поставленным над могилой ушедших в Альхаллу в тот далекий день. На камне багровели выбитые и окрашенные руны. Эту надпись я сумел бы прочесть и в ночной темноте, и даже не глядя. На камне было много имен. Они не побежали, когда Эгель-Конунг сошелся здесь с Сигвальди-Ярлом. Эгель-Конунг велел поставить по ним этот камень, а Хегни, сын хёдина высек руны. Торгрим долго разглядывал вырезанное на камне, потом обернулся ко мне и сказал, — Здесь многих не достает, Эрик, сын Эгеля. Сперва я удивился. Я же знал, что отец и молодой тогда Хегни не могли забыть никого из своих. Потом я начал кое-что понимать. Я сказал, «Каждую ночь ты зовешь женщину по имени Сольвик». Торгрим кивнул. «Я любил женщину по имени Сольвик. Но она меня не любила. Она выбрала того, кто был достойней — Сигвальди Ярла». Я стал ждать, что он скажет еще, и он продолжал. «Видишь тот валун, обросший лишайником?» Я лежал возле него, когда мне собирались выпрямить ребра, и это хотели сделать люди твоего отца. Но хуже было то, что в плен попала из Сольвик. Я слышал, Конунг сделал ее своей рабыней, и она недолго у него прожила. Так что ты не зря принес сюда свой топор, Эйрик сын Эгеля, сына Хаки. Ибо я поклялся отомстить твоему роду, И велика моя удача, что я сделаю это именно здесь. Я выслушал его и сказал, не торопился же ты с местью, Торгрим, боец. Он и грызнулся. Где я был столько зим, судить не тебе. Но не моя вина, что твой отец умер дома и от болезней, а не от моей руки в поединке. Ты же, его сын, боишься меня? Как боялся все это время, пока я целовал Асгерт, «Чуть не у тебя на глазах!» Сказав так, он вытащил топор. Он как будто ждал чего-то, и я вдруг понял. Он не столько оскорблял меня, сколько вызывал свое боевое безумие, которое превратило бы его в зверя, как тогда, в корабельном сарае. Помогло бы ему сражаться со мной и не вспоминать ни о чем. Но бешенство Берсерка, столько раз просыпавшееся без спросу, в этот единственный раз никак не желало явиться на его зов. Он сам почувствовал это и угрюмо проговорил. «Я не забыл, как ты спас меня из пылыньи, Конгов сын. Я тогда загадал, вытащишь, значит, вытащишь и свою смерть. А если нет, значит, один тебя бережет для других дел, и моя месть ему не нужна, и ты знай. Если бы это я стоял там на льду, а ты, я не дал бы тебе руки». Я сказал... — До сих пор ты говорил правду, Торгрим-боец. А теперь ты лжешь. Что толку рассказывать, как мы сошлись, и я бился с ним над костями людей, павших здесь, когда я еще не был зачат. Секира бьет наподобие молнии Тора. Второй удар редко бывает нужен. Мы с ним долго не могли коснуться один другого и только кружились, тяжело дыша. Железо со свистом рассекало воздух, но всякий раз натыкалось на другое железо и, лязгая, отскакивало прочь. И мы молчали, потому что все было уже сказано. Это тянулось долго. Но потом я поскользнулся на камне и едва не упал, и тотчас разжал пальцы, выронив топор, потому что Торгрим ударил меня в плечо. Та — Так! — усмехнулся он, когда я подхватил секиру левой рукой. — У меня тоже была сломана правая рука. Но я выжил, а ты умрешь здесь, конунгов сын. Вот для чего он называл меня конунговым сыном. Я заткнул бесполезную руку за ремень и ответил. Может, так оно и случится, хотя, сдается мне, рано ты торжествуешь, Торгрим-боец. И вот, что я еще тебе скажу, чтобы ты радовался поменьше. Мою мать тоже зовут Сольвейк. И я родился с сыном пленницы, но отец женился на ней и ввел меня в рот. И я помню, как она ждала его из походов. Ты потому и узнал меня тогда. Я ведь похож на нее, а не на отца. И когда я ей расскажу, как расправился с тобой здесь, она, я думаю, не сразу припомнит, кто ты такой. И кто такой твой Сигвальдий Ярл. Я сказал это и прыгнул вперед, ибо сил у меня оставалось как раз на один удар, и следовало его нанести. И я достал его топором, потому что мои слова оглушили его, и он промедлил борониться. Но я не смог разглядеть, сильно ли мне повезло. Торгрин вдруг крикнул мне «Сзади! Берегись!» Я хотел оглянуться, но не успел. Камни у меня за спиной хрустнули под тяжестью зверя. Я ощутил смрадное дыхание на своей щеке и одновременно... Страшный удар в спину, швырнувший меня на камни лицом вниз. Я еще слышал над собой рев медведя, рычание и шум отчаянной схватки, но смутно. И мне было все равно, чем у них кончится. Потом мобы умолкли, и кто-то застонал, не то зверь, не то человек. Что-то прикоснулось ко мне, и я не понял, лапа или рука. А когда меня понесли или потащили куда-то, я окончательно провалился во мрак, потому что было очень уж больно.